раздел двадцать первый белые черные и беленькие мы думали что гонимся за разносчиком заразы а на самом деле несли ее сами беда шла не впереди нас а по нашим следам разве не так приезжаем в новую деревню там мир и покой стоит нам уехать Туда врывается смерть. Помните, доктор назвала нашу пеструю компанию санитарно-эпидемическим отрядом? Первую половину определения нужно выкинуть, наш отряд был просто эпидемическим, то есть распространял эпидемию. Погодь, погодь, Ераст Петрович! Воскликнул оторопевший урядник, как обычно, в минуту крайнего волнения переходя на ты ты к чему ведешь то толкователь пророчества пока назовем этого человека так был среди нас никифор андронович фыркнул ну уж это черт знает что кто же по вашему сия староверческая кассандра кирилла что ли подумав фандорин покачал головой нет не годится вы говорите она направилась в пустой скит как его старосвятский да старосвятский но там никто не живет а спасителю овец нужны новые жертвы пресловутые беленькие провокатор сеющий смерть — Вовсе не обязательно старообрядец. — Ераз Петрович, не томи. — Скажи, кто? — попросил Ульян. — Да любой. Например, Лев Сократович Крыжов, поминающий Сергея Геннадьевича, чем единомышленником он, судя по всему, является. — — Какого Сергея Геннадьевича? Не понял Евпатьев. — Нигилиста Нечаева. Того самого, кто тридцать лет назад Русь к топору звал и катехизис революционера составил. — Я этот замечательный документ наизусть помню, потому что он еще немало бед наделает. Революционер в глубине своего существа разорвал всякую связь со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он для него враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то только для того, чтобы его вернее разрушить. Или уж совсем напрямую. У товарищества нет другой цели, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, то есть чернорабочего люда. Но убежденное в том, что это освобождение и достижение этого счастья возможно только путем всесокрушающей народной революции, товарищество всеми силами и средствами будет способствовать развитию и разобщению тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию. С точки зрения нигилиста, любое потрясение, выводящее народную массу из равновесия, приближает великий бунт. Чем хуже народу, тем быстрее даст течь Корабль государственной власти, который Крыжов называет кораблем дураков. — Точно! Крыжов это! — закричал полицейский. Тут давище господин ротмистр из охранного занятию проводил. Про революционеров-нигилистов разобъяснял. Они, супаки бешеные, державу погубить хотят. Евпатьев... Сделался очень серьезен. — В самом деле, Крыжов во всех деревнях бывал неоднократно. Местные жители его знают, имеют к нему доверие. — Нужно немедленно в Бищегду. — Постойте! — Не нравится мне и наш психиатр Анатолий Иванович Шишулин. Сам его приезд из столицы довольно подозрителен, прямо к очагу самоубийств, которые он с непостижимой прозорливостью предсказал. Я наблюдал за этим человеком. Он одержим очень сильным бесом, имя которому — Чистолюбие, причем в одной из самых болезненных форм. Чистолюбие — научное уж не поддался ли доктор соблазну слегка помочь своему прогнозу не затем ли и приехал ему с трудом удавалось скрыть радость всякий раз когда появлялись новые жертвы это раз не будем игнорировать и гипнотические способности Шешулина, которые он продемонстрировал во время припадка Лаврентия. Анатолий Иванович — исследователь механизма внушаемости. Это два. Ну и третье. Почему этот блестящий психиатр, без усилия подчинивший юродивого своей воле, ни разу не попытался дезавуировать ложную версию, которой мы руководствовались. Ведь он должен был после того случая понять, что блаженный относится не к числу внушающих, а к числу внушаемых, и значит, мало подходит на роль возмутителя душ. «Верно, верно!» — стукнул кулаком по столу, Никифор Андронович, он мне с самого начала не понравился. Я предсказывал, надо мной смеялись. Мой доклад в Петербурге станет сенсацией, а какой у него взгляд, в самую душу вбуравливается. Урядник схватил шапку. Господа хорошее, время теряем. Куды он двинул? В Саласкина. Это пять верст всего. Мы его Иуду прямо сейчас возьмем. Или вот тоже благочинный, задумчиво продолжил Фандорин, не обращая внимания на Ульяна. Если действовать по принципу ищи. Кому выгодно, то отец Викентий, лицо, чрезвычайно заинтересованное в распространении эпидемии. Сейчас он волочит жалчайшее существование. Пастырь без паствы, мелкий вымогатель — самый презираемый субъект во всей округе. Он и должен люто ненавидеть старообрядчество и старообрядцев. Что это за странный объезд? Неужели только из-за поборов? Вы заметили, что в каждой из деревень он отправлялся по домам с наставительной беседой? А может быть, чтобы показывать видение и пугать им тех, кто посуеверней. После того, как весть о стерженецких самоубийствах разнесется по России, начальство наверняка примет самые суровые меры к искоренению в этих краях раскола. То-то отцу Викентию будет раздолье. Правда, поп всем нам первый враг горячо подтвердил Евпатьев. Он больше всего чего боится? Что в нашем старообрядстве возобладает разумное организованное начало, что народ обратится из беспоповства к староверию цивилизованному со своими священниками и епископами. Тут ему кровососу конец». Нет, Крыжов и Шишулин, люди просвещенные, а тут чувствуется поповская и иезуитская метода. Еще диакон этот при нем, подхватил урядник. Вроде лопуха лопухом, а всюду шныряет, вынюхивает. Ушки на макушке, зенками так и постреливает. Если это поп гадит, то Варнава ему способствует. Я знаю, как надо, меня учили. Следоват их обоих взять и поврось допросить. Коли завиляют, собьются, зачнут разное врать, тут им конец. Никифор Андронович с тревогой сказал, — Они в Латынина пошли. Я предлагал мой вазок взять. Кучера давал, не захотели. Мы, говорят, на лыжах. Не больно-то раньше благочинный любил попусту брюха растрясать.